Глава 5 Свободное время одного класса. Самые популярные места семейного отдыха становятся недоступными простым американцам. Да что там американцам? Летом 2022 я водил детей в зоопарк. Там абсолютно примитивная, я бы даже сказал, дебильная карусель стоила 350, Карл! 350 рублей на человека! Если тебе больше четырех лет, ты на ней просто заснешь. Мне попалось на глаза замечательное исследование Захара Крокита, которое я нашел в рассылке The Hustle. Как у традиционного американского лонгрида, там был и есть герой. Некто Стивен Мартинес с типичной американской фамилией. Для нас это такой сферический ковбой в вакууме. Он живет в Лос-Анджелесе, работает в техподдержке и у него двое маленьких детей. Весной он обещал свозить их в Диснейленд. Самое волшебное место в мире. Удалось ему это или нет, вы узнаете в следующей главе. А сначала я расскажу вам про бейсбол. Дело в том, что кроме Диснейленда, в Америке есть семейная традиция ходить на спортивные игры. Американский футбол, баскетбол, хоккей, бейсбол расшибалочку. И еще в кино. Довольно долго это были очень популярные и вполне доступные развлечения. Но в последние годы это становится привилегией более состоятельных семей. А когда Мартинес увидел цены на Диснейленд, волшебство куда-то исчезло. Пропало волшебство. За один день в парке и одну ночь в отеле надо было заплатить больше тысячи долларов, и это даже без еды, говорит Стивен. Я попытался объяснить детям, что Микки папочки не по карману. И это неудивительно. В большинстве американских семей ситуация похожая. Да что там Америка, посмотрите хотя бы на Читу. В 1950-е и 1960-е, уже известный нам золотой век американского капитализма, семейные выезды были доступны большинству медианных американцев. Медиана – это когда половина зарабатывает больше тебя, а половина меньше. Для таких показателей, как зарплата, медиана гораздо более репрезентативна. Среднюю зарплату очень сильно искажают сраные топ-менеджеры. Вот почему. Допустим, фонд оплаты труда в коллективе из 10 человек у нас 1 миллион рублей. Для иллюстрации я приведу экстремальный пример, но в реальности все не так уж сильно отличается. В компании, где средняя зарплата 100 тысяч рублей, миллион на десятерых, 910 тысяч может получать топ-менеджер, а остальные 9 человек, по 10 тысяч каждый. Средняя в 100 тысяч не скажет нам о распределении ровным счетом ничего. 100 тысяч одинаково далеки от зарплаты в 910 тысяч и от зарплаты в 10 тысяч рублей. а вот медиана в 10 тысяч опишет куда более точное положение вещей. Поэтому, когда вы видите статистику о средней зарплате где бы то ни было, можете смело ее выкидывать в мусорку. Не зарплату, а статистику. Так вот, 50-70 лет назад медианный работник вполне мог позволить себе новый дом и новую машину. И он вполне мог позволить себе Диснейленд. Причем за 70 лет зарплаты в США выросли сильнее инфляции. но вот подобные развлечения почему-то стали недоступны. Попытаемся разобраться, почему. Возьмем три более-менее стандартных семейных развлечений американцев в 1960 и в 2022 году. Бейсбол, кино и поездка в Диснейленд. Выяснилось, что эти выезды стали дороже в 2-3 раза. Это уже с учетом инфляции. Теперь, чтобы позволить себе такой отдых, американской семье нужно работать в два раза больше. если посчитать в часах. При Кеннеди такого не было. Хотя, строго говоря, с 1953 по 1961 годы президентом был не Кеннеди, а Дуайд Эйзенхауэр. Эйзенхауэр – военный генерал, один из союзников Сталина, личный друг маршала Жукова и, кстати, кавалер Ордена Победы. Он построил для Америки нечто не очень гениальное, но невероятно полезное – систему интерстейтов. Скоростных шоссе, которые и сделали Америку великой. Так реально пишут видные экономисты. Великой не опять, как у Трампа, а тогда, в первый раз. Почему-то у нас за 70 лет никто до такого масштабного строительства дорог пока не додумался. Если вы выберете меня президентом, это будет первое, что я сделаю. Эйзенхауэр был невероятно приличным человеком. Например, насчет своих компетенций он вполне однозначно заявил «Я деревенский парень и мало что понимаю в экономике». Такой честности еще поискать, особенно среди политиков. Он был против гонки вооружений, что опять-таки положительно характеризует его, бывшего генерала. Он пытался бороться с инфляцией, но все же шел на поводу у республиканцев, которые всегда были партией большого бизнеса. Доля США в промышленном производстве капиталистического мира снизилась в 1960 году до 45,4%, по сравнению с 53,4% в 1948 году. А безработица при этом выросла более чем вдвое. Но несмотря на огромные прибыли корпораций, американский гражданин чувствовал себя вполне неплохо. Почему? Да потому что всем было одинаково. И Инстаграма тоже не было, чтобы похвастаться. За этот социалистический успех в ответе не Эйзенхауэр. В ответе за это даже никто а что? Вторая мировая война. За всю историю человечества это событие наиболее сильно уравняло доходы граждан всего мира. Коэффициент Джинни из второй главы упал очень резко. Прежде чем углубиться в цифры, можно просто взглянуть на график годового дохода американских семей. Речь о медианной цифре. В 1960 году медианная семья зарабатывала 5 620 долларов в год. Это 2 доллара 70 центов в час. С учетом инфляции в нынешних цифрах это 55 с половиной тысяч долларов. Сегодня медианная семья зарабатывает гораздо больше. 84 тысячи в год или чуть больше 40 долларов в час. Но вот когда речь заходит о традиционных ценностях, американцам становится не по себе. Ребята из The Hustle посчитали цену всех развлечений, исходя из того, что в семье 4 человека – мама, папа и двое детей. Для начала посмотрим на самое популярное американское развлечение – поход на бейсбольный матч Мейджор Лиги. Данные за 2022 год нашлись на сайте FanCostIndex, который подсчитывает среднюю цену билетов, еды, напитков и стоимости парковки для всех 30 команд Лиги. Понятно, что покупка это не средняя, а условная. но мне она кажется вполне правдоподобной. Четыре билета, два пива, две газировки, четыре хот-дога и парковка. Два пива, кстати, упомяну лишний раз, специально для тупых хейтеров, которые любят цепляться к словам. Во-первых, два бокала может выпить и жена, которую повезет домой муж. Или наоборот. Но если уж на то пошло, то 0,5 светлого пива, выпитого в начале бейсбольного матча, вполне способны выветриться. Особенно с учетом того, что во всех штатах США, кроме Юты, допустимая норма алкоголя в крови – 0,8 промилле. Это четыре! Четыре, Карл! пива на среднего американского жирного человека, после которых можно сразу за руль. Так вот, набор из билетов, напитков, еды и парковки стоит 324 доллара в Бостоне и 126 долларов в Аризоне. Но в среднем из 30 команд, а точнее говоря, стадионов, Выходит 205 долларов на семью. Билеты на матч от 22 до 62 долларов. Заметьте, кстати, разброс в три раза. Пиво от 3 до 12 долларов. Это в Нью-Йорке. Газировка от 2 до 6,5 баксов. Это, конечно, грабеж, хотя там, наверное, стандартная американская доза 0,7 или вообще литр. Хот-доги от 2 до 7 долларов, а вот парковка может стоить почти 30 долларов. Это, конечно, в Сан-Франциско. Красивый город. Чем-то похож на Владивосток, только через океан. А что же было в 1960 году? Ребята пробежались по газетам, по архивам и учебникам истории и нашли данные 60-летней давности. В старые добрые времена билет стоил меньше 2 долларов, это 19 баксов на нынешние деньги. Пиво было по 35 центов, а парковка стоила всего четверть доллара. Заметьте, что пиво стоило в два раза дороже газировки, а сейчас почти одинаково. На семью из четырех человек средний чек составлял 10 долларов 35 центов. С учетом инфляции, это 102 доллара на сегодняшние деньги. То есть в два раза дешевле. Откуда берется подорожание? За 62 года инфляция в США составила 890%. То есть тот доллар... Это то же самое, что сейчас 9 долларов 88 центов. Если вам это кажется страшной цифрой, давайте вспомним про деноминации рубля. В 1961 году в 10 раз и в 1998 году в 1000 раз. Рубль 1960 года это не 10, а 10 тысяч нынешних. Еще раз. Тот доллар это нынешний доллар. а нынешний рубль должен быть в 10 тысяч раз крепче того из 1960-го. А он вон о чо. Теперь вернемся в Америку. Билеты, пива и хот-доги подорожали больше, чем на тысячу процентов. Но основной удар по бюджету семьи нанесла сюрприз – парковка. Сегодняшняя средняя цена в 17 долларов показывает рост на 6 616 процентов. В семь с половиной раз сильнее инфляции. Отчасть это можно объяснить ростом цены на землю. Но, видимо, основная причина – соотношение спроса и предложения. На большинстве стадионов парковка весьма ограниченный ресурс, и водители готовы платить больше разумного за место у входа. Может быть, раньше две семьи влезало в одну машину? Ну, или семья с друзьями. А сейчас из-за занятости родителей одна семья может приехать на двух авто из разных мест. Понятно, что какие-то команды просто дерут деньги по каким-то своим причинам. Например, техасские рейнджеры повысили цены на парковку, чтобы отбить строительство нового стадиона. Этакий привет болельщикам. Но переплата за доп. услуги – это, конечно, не только про бейсбол. Раньше поход в кино считался дешевым и веселым способом провести день. А что сейчас? Простая американская семья идет смотреть «Миньонов» в ближайший кинотеатр? и, как водится, помимо билетов закупает четыре колы, два больших попкорна и пачку сладостей. Опять ребята порылись в архивах и собрали все цены. Сейчас поход в кино на компанию из 4 человек стоит 69 долларов. А тогда? 3 доллара 76 центов. Это 34 доллара с учетом инфляции. Снова выходит в 2 раза дороже. Причем, как и в случае с бейсболом, цена на билеты выросла меньше сопутствующих услуг. Билет в кино в 1960 году стоил 70 центов. Это 6 долларов 17 центов сегодня. Не так уж далеко от текущей средней цены в 9 долларов 17 центов. Но кинотеатры не зарабатывают на билетах. В 1960 году угощения стоили не так уж дорого. Попкорн или шоколадка обошлись бы в 20 центов. Это 1 доллар 97 центов с учетом инфляции. Кола стоила еще дешевле. Сейчас на 2 доллара в кинотеатре можно купить только посыпку для мороженого. Батончики подорожали на 1210%, газировка на 2145%, а попкорн обогнал инфляцию почти в 4 раза. Причина, конечно, в бизнес-модели. Кинотеатры отдают порядка 70% выручки с продаж билетов голливудским дистрибьюторам. Остается не так уж много. Поэтому сам показ кино зачастую представляется кинотеатром чуть ли не как убыточная услуга. Похожая история с играми для Xbox, книгами для Kindle и бритвами для станков Gillette, которые так любит Уоррен Баффет. Интересно, кстати, почему раньше было по-другому. Может быть, бюджеты фильмов были меньше и условия показа кинолент были выгоднее? Или просто до таких пакостей люди додумались лишь на рубеже веков? Сейчас наценка на ведро попкорна, себестоимость которого меньше доллара, составляет 800%. На газировку немногим менее того, ведь там только вода и сироп. Бизнес-модель кинотеатра – найти место, где хорошо продается попкорн, и воткнуть туда экран. В больших сетях типа AMC и Cinemark доп. услуги приносят порядка 30% выручки, но до 50% прибыли. Тут можно напомнить про Икею. где выручка кафе с шведскими козьими шариками дает до 5% выручки. В мебельной компании. Не знаю, как сейчас, но всего пару лет назад самым популярным досуговым мероприятием для американцев было посещение библиотеки. Именно таковы результаты исследования аналитической и консалтинговой компании Gallup. Свои данные компания собирала в ходе опроса, проведенного со 2 по 15 декабря 2019 года. Это не первый такой опрос. Прошлое исследование проводилось в 2001 году. Авторы пишут, что общий рейтинг в целом не изменился, но количество зарегистрированных походов в кинотеатр немного снизилось. Между тем, произошло небольшое увеличение посещений музеев. Среднее количество увеличилось на 0,7. Количество посещений живых музыкальных или театральных мероприятий увеличилось на 1,1, а посещение национальных или исторических парков выросло на 1,3. Каждый американец за прошедший год побывал в библиотеке в среднем 10,5 раза. Чаще всего там бывают женщины 13,4 раза в год. Молодежь от 18 до 29 лет 15,5, а также малообеспеченные граждане 12,2. Популярность библиотек исследователи объясняют в основном тем, что их посещение в США бесплатно, как и предоставляемый там Wi-Fi, книги игры и детские мероприятия. Мужчины чаще, чем женщины, ходят в национальные парки. Разница в 2,5 посещения. На спортивные матчи – 2 и в казино. Американцы из самой обеспеченной группы, доход более 100 тысяч долларов в год на семью, оказались наиболее активными практически по всем пунктам, кроме походов в зоопарк – 0,9 посещения в год. Казино – 2,5 и библиотеки – 8,5. По всем этим пунктам лидируют малообеспеченные американцы с доходом менее 40 тысяч долларов в год на семью. Сделаем поправку на то, что кино сейчас можно посмотреть и дома. Да и не все посетители библиотек читают книги. Но некоторые эксперты уверены, что люди ходят в библиотеку, потому что это бесплатно. А самые оптимисты вообще считают, что это чуть ли не единственное место, где люди из разных социальных слоев могут чувствовать себя на равных. Не то что в парке развлечений.